Глава четвертая. Наваждение. Житье, бытие. Дай скажет сожитель матрён семенный столяр. Дай скажет бывало. Пройдёмся по местности земли. Погуляем. Так скажет бывало в праздничный день. Из красного своего угла закряхтит,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 Карту с долой, да им быстрый поклон, так что вихры подпрыгнут. Здрасте, Дмитрий Миронович, с праздником Матрен Семена. Пройдет ледьячок, тоже это сейчас. Столеру кудияру кланяется. А вокруг белые избы, красные избы. Зеленый, с масляной краской, выбеленными окошечками, из украшенными резьбою и с третьим чердачным под крышей окном, Бьющим тебя по глазам солнечным отражением. А вокруг же благорастворения, сладостные ароматы. Тоунок прохладно озерце, синим поблескивает студенцом, Айром манит, и в него по скату стекает, будто из живой слюды, желтые гремучки струйки, а рыба-рыболов у самой воды остановит полет и с рыбкой в когтях бьется на одном месте белоснежным острым крылом. А то это будто из самого синего неба красный свесит свой дерево-блекнущий лист. а в том листе — синичья, осенняя, сладкая пескотня. Так по осени, по прошествии всех уже трех спасов, пар гуляла из года в год, с до столяр. До лесу доходила та пара и поворачивала обратно. Уходящие в высокую голубизну, там стояли острые гребни нежно-розового цвета и всяких отливов, и рыжие трепетали живоберезки, ржавчиной и парчою, точно в первопрестольный праздник облаченное духовенство. Белочки из орешника красная протягивалась мордашка, и среди такого всего выдавался, ежелистать стать сбоку, Митрия Мироныча «Суздальский лик».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 Мелкого качества и явный факт. Хоть не казиста собой матрёна, а краля. Оно будто бы так пописано выходило. И в жизни крестьянской паршивой столерихе побаивался столяр. Дол уклонился, закашливался. И не то выходило, чтоб, значит, прибрала...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 Но ежели б ты, скажем, смекнул, что оно того. Ну и вышло бы, мил человек, все иное. То-то вот не того. А сама столериха до последнего души и ждивения с кудияровым жизнью, значит, сплелась. Так что и не расплести их вовек. Где кончался столяр?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 А потом покланяются они друг дружке, с особыми словами, Матрёна ему «государь мой», а он ей «духинь ты моя», будто графиня или даже гусыня, это у него выходит «лепота». А то сяд за стол на закате.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 Вокруг столярихи, матрёна Семёновна, даром шо собой неказиста, такое сладостное и такое приятное разливал с волнения и щемилось, щемило сердце. И от того-то войди в столяровую избу, всякой там тебя встретит дрянь, лавки, посудины, тряпки, но и эту ты дрянь. На примете удержишь. ей ей Кочерга. И та уставится тебе в душу. И, пожалуй, возмнишь, что темный иконный лик из злоченых рис на тебя уставлялся неспроста. И неспроста темнотой перст на тебя иконный подымался из-под лампад. И неспроста кипел самовар.